— Угадайте, кого я видел в лавке Горбин и Беркес? — спросил Гарри, Рона и Гермиону. И тут же сам ответил. — Малфоя и его отца. — Люциус Малфой купил там что-нибудь? — живо поинтересовался мистер Уизли. — Нет, он сам продавал. Ха — Ха-ха! Занервничал! — мистер Уизли был явно доволен.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 Hogwarts